Адриана прибыл в орбитальный порт Тоули рано утром в день отлёта. Команда уже была с ним. Я ждала его сообщения с полуночи, да и не могла спать. Ты собрала вещи? спросил Пол. Я взглянула на свой маленький рюкзак, в котором только визор и пакет с глазированными булочками, и криво улыбнулась. Даже не знаю, вместит ли исследовательская станция такой груз. Я отправила запрос о разрешении на вылет. Как только твой отец подтвердит его, Я вышлю шаттл за тобой. Ого, я ещё не летала в шаттле по городу. Вскочила на ноги я. От нервного возбуждения не сиделась на месте. Отец точно даст согласие. Я посерьёзнела и взглянула на своё отражение в зеркале. Он будет очень скучать. Жду подтверждения. Я надела куртку, накинула рюкзак на плечо и, оглянувшись на свою комнату, выдохнула: "Ну, прощай, чёрная дыра". Оставив рюкзак в холле у входной двери, я с напускной непринуждённостью вошла в гостиную, в которой отец ночевал уже несколько дней. Тот уже проснулся и возился с заказом. Я остановилась посреди комнаты и пристально посмотрела на него. Отец поднял голову, окинул меня злобным взглядом и снова занялся работой. Стало ясно, что он уже увидел запрос на вылет. "Возьми коммуникатор", ровным тоном велела я. И куда это ты собралась, недовольно бросил он, не собираясь выполнять мою просьбу. Ты вдруг разучился читать? я сделала короткий шаг к нему. Я тебя не отпускаю, попытался противостоять он, но не слишком уверенно. Нетерпение покинуть этот дом, планету, альянс, кипело в крови, но я делано спокойно выпрямилась и холодно произнесла: А я и не спрашиваю. Я жду твоего официального согласия. Подтверди запрос. Без моего разрешения тебя не выпустят, Стоули. Ты запрещаешь мне. Угрожающе вскинула голову я, чуть не заскрипев зубами. Что ж, это твой выбор. А я начну с Эгната. Я медленно достала из кармана коммуникатор. Знаю, что ты выберешь, трусливая душонка. Его испуганный взгляд метнулся к моей руке, губы затряслись, струйка пота скатилась по морщинистой щеке. Что об тебя? выругался он на русском. Живо возьми коммуникатор и подтверди разрешение, резко шагнув к нему, прошептала я прямо в лицо. От звука моего голоса он дёрнулся, злобно поморщился и нервно закусывая губы, потянулся к коммуникатору. "Проваливает нас подальше", выплюнул он и с ненавистью развернул устройство экраном ко мне. "Подтверждение было отправлено". Если бы могла избежать наказания, то раскроила бы череп отца лазерным пером прямо сейчас. Но меня ждала свобода. Я не могла так рисковать. Я лишь растянула губы в презрительно удовлетворённой улыбке, неторопливо выпрямилась и отвернулась, чтобы уйти. Но, видимо, чтобы хоть как-то меня задеть напоследок, отец бросил: "Я не дам тебе ни кредита". "Ни кредита?" притворно ужаснулась я и оглянулась, а потом ехидно прищурилась. "А они у тебя есть?" Тот едва не проглотил язык и закашлялся. На его лбу снова выступил пот, а в глазах тревога. "Мм, кажется, я забыла о ваших накоплениях", невинно моргнула я. "Но ведь я оплатила твои долги. Так теперь ты вернул мне свой отеческий?" "Что ты сделала?" в недоумении прошептал он. "Я?" наигранно удивлённо раскрыла глаза. "Ничего. Ты только что сам перевёл все накопления на мой счёт. Щедрый подарок, папочка." Тот, кто ставился на свой коммуникатор, судорожно открыл личный портал хранилища кредитов и замер в неверии. За день до этого я выкрало коммуникатор отца и сделало дубликат кода доступа к его хранилищу. За ночь я написала хищную программку и зашифровала ее, привязав к команде отправки любого сообщения или подтверждения. Подтвердив запрос на вылет, Андрей Малых невольно перевел все свои накопления на кредитную карту Саши Малых. Я заявлю на тебя, задыхаясь от смеси злости и бессилия, проговорил он. За что? Еле сдерживаясь, чтобы не воплотить одну из своих тёмных фантазий, усмехнулась я. Можно было бы отсечь его паршивый язык медленно, по кусочкам, а глаза выколоть тупым концом пера. И он ещё мне угрожает? Выдавив злорадную улыбку, я вышла из гостиной. Некогда сводить счёты. Меня ждёт пол